16 -е. Сегодня под колонной с голубым лососем на вершине стояли всего лишь три корабля – Вергрин, Сумеречный призрак и Зерцала огня. Эгину было совсем не обязательно по долгу своей службы это знать, и все-таки он знал из обрывков случайно подслушанных позавчера разговоров между матросами Зерцала огня, что «Звезда глубин» и «Гребень удачи» – Сейчас дежурит возле перевернутой лилии. Ордос и Венец Небес ушли вчера на восток, чтобы подменить пару своих братьев по верфи на сторожевой службе. «Ты должен сделать все быстро. Осторожности от тебя не требуется. Он будет делать все быстро, ага. И осторожности от него не потребуется, ага. Вам сюда нельзя». Милостивый гиазир. Перед его грудью сомкнулись крест-накрест алебарды с хищными тройчатыми крючьями. Это что-то новое. Двое матросов в парадном облачении, в шлемах, на которых было выгравировано зерцало огня, охраняли вход на пристань голубого лосося, и как он их только раньше не заметил. «Мне можно». Раздраженно бросил Эггин и полез в свой сорнот за внешней секирой. Ему было недосуг изображать из себя очередного чинушу морского дома. Левый матрос бросил на его жетон неожиданно небрежный взгляд и пожал плечами. «Простите, гиазир Геозир Эрмсаван, на борту зерцала огня. Сейчас находится инспекция как раз из вашего ведомства. Вам туда нельзя». «Какая инспекция, будь ты не ладен?» «И что значит нельзя?» «Больше всего Эгину сейчас хотелось разогнать матросов зуботыченными». «Да ты знаешь, что я могу вас обоих нарубить в капусту и останусь неподсуден?» «Не гневайтесь, Геозир Эрмсаван. Мы люди служилые. Никого впускать не велено», — подал голос правый матрос. «Но если вы настаиваете, я могу доложить о вас». «Доложи, братец!» – махнул рукой Эйген, немного смягчаясь. В конце концов, эти-то уж точно не имеют никакого отношения к прихотям загадочной инспекции. Братец удалился по направлению к сходним зерцала огня и деловито замелькал на палубе. Эйген позволил себе немного расслабиться. Войдя во вполне рабочее настроение, он стал выпытывать у алибордиста новости двухдневной давности – «Слушай, произошла очень крупная неприятность, о которой тебе знать не положено», — сказал Эйген, не очень затрудняя себя подбором слов. «Все это может кончиться тем, что вашу команду начнут мытарить по подвалам люди из опоры единства». У Эйгена от собственных слов по спине пробежали мурашки. Даже офицеры свода не очень-то любили вспоминать о методах, которые применяются тайными хранителями князя и истины по отношению к простолюдинам, а при крайней необходимости и к дворянам. Особенно же не любили об этом вспоминать чистоплюи из опоры вещей и опоры писаний «белая кость свода». «Не исключено», — продолжал свою топорную психическую атаку Эйген, «что от твоих ответов будет зависеть», Матрос слушал его, нахмурившись. Но дослушать Эйкина до конца ему было не суждено, потому что с палубы зерцала огня вдруг истошно закричали «Пропускай! Быстро!» кричал второй матрос. «Точно!» «Точно, все с ума посходили», – подумал Эггин, который на своем веку не видал по меньшей мере двух вещей из числа только что случившихся. Во-первых, удивительной строгости каких-то засранных матросов по отношению к офицеру с водоравновесия, и во-вторых, удивительной быстроты, с которой эта строгость вдруг сменилась на эм, радушное приглашение. Семнадцатое. На палубе зерцала Эгин не заметил никаких признаков инспекции. Зато было полно матросов и офицеров голубого лосося, которые споры и заботливо расправлялись с уложенными парусами и канатами. Похоже, зерцала готовилась к отплытию. Вот тена. На Эгина демонстративно не обращали внимания. Раз так... «Значит, будем ломать комедию явления злого заключил Эйген, хватая за локоть первого встречного офицера с нагородной бляхой палубного исчислителя. На бляхе по традиции был изображен натянутый лук, хотя зерцало огня еще при закладке было рассчитано отнюдь не под стрелометы. «Где капитан?» — прорал он в ухо исчислителю. «Лицо офицера...» вытянутая, изможденная, местами испещренная крохотными ранками сродни Оспинам, приняла одновременно испуганное и недовольное выражение, вытянувшись еще больше. «С кем имею?» «Молчать!» — рявкнул Эйгин. «Молчать!» — перед лицом рах Сава на опору вещей. «Где капитан корабля?» Офицер к полной неожиданности Эйгина улыбнулся. Улыбнулся с какой-то непривычной мягкой издевкой. «А-а-а!» Рахсаван! Да будь ты хоть пар-арцинцем, а орать у нас на палубе не надо!» От таких штучек у Эгина совершенно по-солдафонски перехватило дух. «Никто, нигде и никогда не смел так разговаривать с офицером свода, безнаказанно, никто, нигде и никогда» — Эгин выхватил меч. «Что здесь происходит?» Голос за спиной был твёрдым и властным. Так говорят аррум свода и капитаны голубого лосося. Эгину хватило сообразительности понять это и обернуться. Чёрные, как смолюсы, заплетённые вместе с редкой бородой в две тонкие косицы, длинные, распущенные по плечам волосы, тоже чёрные, угольно-чёрные, плечи, про которые угрютов говорят, держат небо толстые, бочкообразные выя, Удивительно бледное, красивое лицо, в котором был, тем не менее, какой-то неуловимый изъян, делавший капитана похожим на первого исчислителя, обидчика Эйгена. Ко всему капитан был гол по пояс. «В общем, жарко, конечно», — мысленно оправдал его неуставной вид Эйген. На нем была кожаная юбка с длинными железными пластинами и поножи из инкрустированной серебром меди и... «Неизбывные сандалии производства производство факторий Хорта Окстамая». Итак, ниже пояса капитан был воином, выше – просто могучим человечищем. Перед таким Эген счел необходимым проявить умеренную вежливость. «Прошу меня простить, милостивый Геозир, с кем имею честь?» Вопрос был излишен, но пока существовал хоть один шанс из ста ошибиться в должности этого мужика – Эген решил проявить деликатную осторожность С капитаном зерцало огня Меня зовут Самилан, я прошу вас спрятать меч в ножны От этого человека с варварской прической исходили спокойствие и сила Но Эгену сейчас было наплевать на выдающееся качество этого лосося Он сейчас спасал свою карьеру и, судя по всему, шкуру Эген, рах Сава, напора вещей «Этот человек...» — пряча меч, Эгин небрежно мотнул головой через плечо, указывая на палубного исчислителя. «Только что позволил себе вопиющее неуважение к моей должности. Хорошо, Рахсаван. Он будет наказан. Я приглашаю вас продолжить разговор в моей каюте». Эгин помедлил мгновение. Сговорчивость Самилана показалась ему подозрительной с другой стороны. «И не только об этом...» С неявной угрозой признёс Эйген, видите капитан». Самилан молча кивнул и пошёл к тому самому люку, в который Эйгену уже приходилось спускаться, направляясь на досмотр каюты Арда Окслайна. Широкая спина Самилана вольготно раскачивалась в такт шагам, Эйген молча шёл за ним, потом начался спуск». «Странно», — подумал Эйгин, — «кажется, на этих кораблях капитанские апартаменты находятся где-то в корме, но спорить с Эмиланом ему не хотелось». Да не боялся эгин в этот момент никого. В конце концов, уж кто-кто, а капитан, зерцало, огня, должен понимать, что означает словосочетание «рах», «саван», «опоры», «вещей». Это означает то же самое, что «неприкосновенный». Они сделали по сумрачному тесному коридору не более шести шагов — Когда дверь одной из кают за спиной Эгена стремительно отворилась, сознание Эгена зафиксировало это событие, но отреагировать он не успел, потому что в следующее мгновение ему на затылок опустился очень тяжелый, смягченный несколькими слоями ткани предмет. Последнее, что услышал Эген, прежде чем его сознание угасло, был удивительно знакомый голос, воскликнувший... Назад, идиот, этот свой!